Вот вернулся мистер Росс, приятный молодой человек, поселившийся в доме номер 12 в пятницу. В субботний вечер старший сержант армии Соединенных Штатов Америки Аверел Кук предпочел бы провести с девушкой в близлежащем Бредфорде или за игрой в шары со служильцами, но наступила его очередь дежурить на британо-американской станции радиоперехвата в Чиксенс. Управление английского ведомства по радиоперехвату и дешифровке находится в центре правительственной связи в Чаттнеме, графство Голчерстершир, что на юге Англии. Но у ЦПС есть филиалы в разных частях страны, и один из них станция в Чиксенс, графство Бертфордшир управляется совместно ЦПС и агентством по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Дни, когда в подобных ведомствах внимательные молодые люди в наушниках рыскали по эфиру, ища марзянку какого-нибудь немецкого шпиона, давно прошли. Подслушивать, анализировать, отделять безобидное от вредного стали компьютеры. Старший сержант Кук был уверен: и справедливо. Если хоть одна из места антенн на станции уловит необычный электронный шорох, то передаст его компьютером. Сканирование диапазона ведет автоматически, любой неожиданный сигнал тут же записывается. При этом ничего не упускающий ЭВМ как бы нажимает у себя внутри кнопку тревога, определяет направление сигнала, приказывает своим сестрам на другом конце Англии сделать то же самое, чтобы взять ключ спеллинг и предупреждает оператора. В 11:43 ночи главный компьютер выдал сигнал тревоги. Некто передал нечто неожиданное, компьютер тут же выделил это из калейдоскопа сигналов, носящихся вокруг нашей планеты круглые сутки, и записал его. Старший сержант Кук заметил сообщение о тревоге и потянулся к телефону а зарегистрирован компьютер так называемый всплеск краткий писк продолжавшийся всего несколько секунд и для человеческого уха бессмысленный всплеск результат довольно трудоемкой обработки шифрованного сообщения сначала она пишется открытым текстом и как можно лаконичнее потом его кодирует однако оно по-прежнему остается в виде цифр или букв Далее кодированное сообщение переводят в марзянку, но не передают, а записывают на магнитофон. Затем пленку сильно ускоряют, точки и тире сливаются в сплошной писк, длиной считанные секунды он и посылается в эфир. Сделал это радист, сворачивает аппаратуру и быстренько смывает. В ту субботнюю ночь триангуляторы за 10 минут определили, откуда был послан всплеск. Компьютеры на базах Нэнтхилл, Йоркшир и Броудгивонси тоже вычислили его азимут. Когда местная полиция прибыла на место передачи отвления пустынной дороги в районе национального парка Пит-Дистрикт, там уже никого не было. Между тем, запись всплеска переправили в Чейлтнем, замедлили перевели морзянку в буквы и цифры но расшифровать не смогли хотя компьютеры прокручивали ее целые сутки я передал расконсервированный радист из средней Англии доложил генеральному директору ЦПАС главный аналитик станции тот кто составлял сообщение пользовался одноразовым шифровальным блокнотом и без дополнительной информации мы ничего не узнаем Было решено взять частоту, на которой прошел всплеск, под постоянное наблюдение, хотя при новом сеансе связи радист наверняка ее сменит. Копии отчета о происшедшем попали вместе с другими материалами к Дэрнарду Хемингусу и Найджелу Эрвейну. А сам всплеск предназначался Москве. Там его раскодировали при помощи тех же шифровальных блокнотов, которыми пользовался Ипсвич Петровский узнали, что он закончил приготовление быстрее, чем полагалось по графику, и был готов встретить первого курьера. Хотя весна была уже не за горами, на ветках берёз еле лежал снег, впрочем, подтаивший из огромного с двойным оттепелением окна